Глава 7. Семён проживал в доме по улице Ухтомской. Отсюда было рукой подать до кладбища, если кто-нибудь захотел бы, конечно, простирать туда дорогу. Договорились, что он будет ждать Мамаева с француженкой ровно в 11:30 у главного входа в обитель скорби. Мамаева оказалась по-европейски точной. Елена Васильевна еле успела собраться, взяла с собой бутерброды. Вдруг Дети проголодаются. И старый термос, из которого почему-то пахло сушёными грибами, пока она не налила туда крепкий чай с сахаром, как под окном появился обещанный автомобиль. Кем бы ни была щедрая подруга Мамаевой, религиозные взгляды у неё были на редкость широкие. На панельке рядом с радио крепилась православная иконка, зеркало свисал на шнурке, Глаз Фатимы, а в держателе для стаканчиков, куда Елена Васильевна по чистой случайности сунула ладонь, обнаружилась фигурка Будды. Мамаева пристегнулась и они помчались через весь город. Елена Васильевна еле успевала рассказывать о том, как изменился Екатеринбург. Стоило ей показать за окном приметные здания, как оно тут же скрывалось из виду. Водила Мамаева совершенно не по-европейски, гнала так, будто скрывалась от преступников. Между улицей Ухтомской, где обитал Семен, и кладбищем располагался сравнительно новый торговый центр под названием «Радуга». На фоне черных сосен погоста и стошно яркие цвета этого здания выглядели так абсурдно, что Мамаева поморщилась, как будто налетела на это зрелище не взглядом, а глазом. Небо сегодня было тяжелым и наздревато-серым, как бетон. Елена Васильевна не сомневалась в том, что у нее подскочило давление, в затылке стучало и жгло. Экуменистическая машина, управляемая железной рукой Мамаевой, с трудом передвигалась в плотном потоке ашанцев, любителей выгодать несколько сотен рублей в известном продуктовом магазине, где бабушки с тележками привидениями бродят от полки к полке. Водители ашанцы оставляли кладбище по левую руку, держа курс на главный торговый центр, осиявший район немеркнущим светом ламп дневного освещения. Мега и Ке Оби и Ашан, то были именно новых свердловских богов, конкурировать с которыми могли только лишь обладатели поистине радужного оптимизма. Мамаева въехала на парковку кладбища и не без шика затормозила прямо напротив лавочки, торговавшей искусственными цветами. Всё, что природа создавала с деликатностью и вкусом, Пародировалось здесь без тени жалости. Раздирающие красные розы и ядовитые синие колокольчики продавались поштучно, а безъименная цветочная мелочь шла пучками, как зелень. Похоронные венки напоминали щиты средневековых рыцарей. Когда вышли из машины, к ногам Елены Васильевны подбежало целое собачье семейство, учуявшее бутерброды, а от ворот махал рукой Семён, приодетый в новое пальто. Заезжайте сюда, я договорился с мужиками. Мама его снова села за руль, и ворота действительно открылись. За машиной следил один из местных пожилых работников, обладатель таких ярко-синих глаз, какие редко сохраняются у стариков. Глаза, как и чернила, и чувства со временем выцветают, но этому человеку, возможно, в порядке исключения или как награда за страдания, досталась вечная материя. Елена Васильевна встретилась взглядом с этой небесной синевой и подумала: "Хорошо бы он смотрел на меня вечно". Ещё она подумала, что человек с такими глазами не может стать преступником, эту примету не спрячешь. Семён звался Неглазовым могильщиком Запрос, то Коля. На кладбище излишняя вежливость отмирает сама собой, как и чужие достижения, перестающие быть ценными. Машину они оставили на боковой дорожке, и Мамаева проверила сигнализацию, дернув за ручку дверь. Храм стоял прямо перед ними, новостройка, напоминающая шахматную ладью или замок из парка развлечений. Кругом аккуратно расставлены образцы надгробных памятников, скульптурные ангелы и скорбящие длинноногие девы. Шли гуськом. Впереди Семен, тоже без шапки, а уши-то уже красные. как бы ни отморозил. За ним Мамаева в утепленном пальто из баллонья и замыкающей Елена Васильевна с брякающим в сумке термосом. Поминальная служба еще не началась, а француженка уже заприметила вора. Он стоял в ногах покойника и скорбел за десятерых. Елена Васильевна испугалась, что похититель шубы узнает ее, как же она не подумала о том, чтобы изменить свою внешность. Но вор, не отрываясь, смотрел на покойника, у которого на расстоянии были видны только нос и ноги, и мелко кивал, прощаясь навсегда. Француженка еркнула за спину Семена и дернула его за рукав. Началось отпевание. Покойная оказалась одного года с Еленой Васильевной, и в этом был печальный смысл. Суровый ликом батюшка прочёл и пропил все необходимые слова, после чего, как опытный лектор, выбрал среди присутствующих отдельное лицо Мамаеву и прочёл проповедь, не сводя с неё глаз. Мамаева заметно выделялась среди толпы. В ней чувствовалась детская открытость европейцев, которая в отличие от нас, Не живут в ожидании пинка или обмана, но просто живут. Групп закрыли. Толпа вытекала из церкви и разливалась по кладбищу. Елену Васильевну удивило, что к могиле пошли далеко не все. Земля, лежавшая рядом с прямоугольной ямой, была здесь песочно-жёлтой. Многие плакали. Маленький мальчик повторял, не понимая, что происходит: "А где бабушка?" И высокая женщина терпеливо гладила его по голове. Елена Васильевна вспомнила похороны своей матери и тётки и подумала, что саму её, скорее всего, закороют здесь, на Широкореченском кладбище. Единственный вопрос под сосной или берёзой? Неизвестной им женщине досталась сосна. Вор стоял чуть вдали от близких родственников и тоже был без шапки, хотя пошёл сильный снег. Француженка вздрогнула: а что если он действительно хоронит близкого человека, и у преступников такие есть? Он одним из последних бросил горсть земли на крышку гроба. Когда всех пригласили проследовать к автобусу, вор с облегчением надел шапку и пошёл по дорожке к воротам. «Так и простудиться недолго. Зимой работать хуже не придумаешь. Промерз до самых костей». Он сунул руки в карманы, когда с ним поравнялась машина. «За рулем симпатичная женщина. Открылось окно. Вы ведь тоже на поминке по Лидии Павловне? Садитесь, подвезу». Вор был отменным психологом и считывал людскую натуру с первой же минуты знакомства. Вот и сейчас внутри его что-то дернулось, предупреждая «Не надо! Не садись!» Но он замерз. А в машине было тепло, и женщина смотрела так приветливо. Задние окна автомобиля затемнены, на пассажирском сидении справа никого нет. «Ну так что, поедете?» Женщина слегка нахмурилась, и Воры испугался, что она сейчас уедет, а ему придётся трястись в автобусе вместе с незнакомыми заплаканными людьми, и до парковки ещё так далеко. Он открыл дверь и отпрянул. Но мужчина, сидевший сзади, успел втащить его в машину за руки. Водительница заблокировала двери, а через минуту на пассажирское сиденье плюхнулась старуха-гардеробщица из кафе Париж. где он на днях взял отличную шубу жаль что пришлось продать её по дешёвке вор считал свою деятельность не преступной а скорее промысловой он добывал чужие ценности как охотник добывает дичь но он никогда не становился дичью сам в париж например он приехал с другого кладбища строго следил за тем чтобы не повторяться и не примелькаться в храмах Всегда заранее звонил, чтобы узнать распорядок церковных служб. Менял по возможности внешность. Усов, конечно, не приклеивал, а вот очки порою он надевал. Мужчина, державший его за руки в буквальном смысле слова одной левой, вытащил из кармана наручники. «Мне вот интересно знать, а что вы сделали с той шубой?» — вежливо спросила гардеробщица. «Да». Вору было интересно знать, что они сделают с ним. Отпираться здесь дело пустое. Старуха вытащила из сумки термос, налила в кружку дымящийся чай и поднесла к губам вора бережно, как будто поила любимого внука, хотя они, похоже, были ровесниками. "Есть, хотите?" Он кивнул. С утра не поел из-за экономии, да и времени не было. Апоминальный стол с блинами и кутьёй Был для него теперь таким же недоступным, как свободное передвижение. Мы что его кормить будем? возмутилась Мамаева. Она была до краёв полна мстительным чувством. В европейской жизни таким можно было разжиться, разве что в кино. А куда деваться? сказала учительница, разворачивая свёрток из фольги. Мамаевы и Семён взяли себе по бутерброду вора Елена Васильевна покормила из рук потом отряхнула руки от крошек как отмела у школьной доски по дороге в полицию они обогнали поминальный автобус водитель автобуса счёл этот поступок бестактным